И что же? Охранник не поймет, что его усыпили? В этом-то и вся прелесть, никаких следов. С другой стороны, сам подумай. Ты просыпаешься и видишь, что твоя одежда облита шнапсом, рука сжимает пустую бутылку. Что бы ты на его месте подумал? С чердака, где спал часовой, вниз в сарай, ставший импровизированным гаражом, вела лестница с очень скрипучими ступеньками. Держа в руках фонарик, ван Эйфен быстро спустился. Немного повозившись с засовами на входной двери, он сосредоточил все свое внимание на грузовике, Машина выглядела так же, как и раньше, только номера были другие. Ван Эфен залез под грузовик, расчистил местечко чуть впереди от задней оси и магнитной защёлкой прикрепил к машине маленькую металлическую штучку, которую Васка извлёк из куска мыла. Тридцать секунд спустя он был уже на сиденье водителя и звонил в управление. «Соедините меня с полковником де Графом, пожалуйста». «Кто говорит? Это неважно. Дайте полковника. Он дома. Он не дома. Он в управлении. Еще десять секунд, из с завтрашнего дня вы больше не работаете в полиции». Через десять секунд полковник взял трубку. «Ты что-то круто обошелся с парнем?» — пожаловался полковник. «Он либо дурак, либо его неверно проинструктировали. Ему же велено было вопросов не задавать». принимать анонимные звонки ван эфффин говорил по польски деграф понимал этот язык не хуже ван эффена голландская полиция часто меняла частоту на которой работала подобное изменение было сделано как раз в этот день как в любом крупном городе мира преступники время от времени прослушивали полицейскую волну Но вероятность того, что преступник, которому удалось настроиться на эту только что измененную волну, понимает по-польски, была чрезвычайно мала. «Пожалуйста, включите магнитофон. Я не знаю, сколько у меня времени, поэтому не хочу повторяться». «Готово. Имена я буду говорить задом наперед. Мы находимся к югу». «Даю название». Он произнес «задом наперед утрыхт». И два других названия, Лердом и Гронехем, уловили? Да. Не пытайтесь выяснить наше точное местонахождение. И не пытайтесь атаковать. Шефы находятся в другом месте. Это была заведомая ложь, но полковник об этом не знал. «Если вы это сделаете, то погибнут пять человек, которые этого не заслуживают. Вы знаете, кого я имею в виду? Знаю». — У нас здесь армейский грузовик. Вы знаете, какой именно? На нем поменяли номера. Даю новые цифры задом наперед. Назвав цифры, Ван Эффен добавил. — На нем повезут ядерные заряды, о которых вы знаете. — Что? Я прикрепил к грузовику маячок. Поставьте в этот район полицейскую машину без опознавательных знаков. Ну, скажем, часов в семье. Она выследит грузовик с безопасного расстояния. Кроме того, эта машина должна будет поддерживать связь с двумя военными грузовиками, расположенными к западу. У меня есть основания считать, что наш грузовик будет двигаться в сторону Шельды. В нем будут трое преступников, все в военной форме. Человек по имени Илвис Сакер будет одет полковником. Не исключено, что у него могут быть документы на это имя. Я хочу, чтобы грузовик захватили и вместе с людьми поддержали в надежном месте. Если о захвате грузовика станет известно, то ответственность за затопление страны ляжет на вас. Голос де графа стал еще более жалобным. «Не надо мне угрожать, мой мальчик». «Извините». У меня сложная ситуация, очень мало времени, и я вынужден изъясняться как можно более убедительно. Еще одно. Пусть по радио и по телевидению объявят, что вы перекрываете дороги на Роттердам и в сторону Шельды. Вы попросите всех жителей этих районов проявлять бдительность и сообщать обо всем, что покажется им странным, полиции. Это меры чисто психологические, но наши друзья об этом не догадаются. Но я вас умоляю, после того, как вы в строжайшей тайне захватите грузовик, не пытайтесь вмешиваться. Понял. Тут рядом со мной кое-кто хочет с тобой перемолвиться словечком. Он говорит, по-польски лучше, чем мы с тобой. Назовите его имя задом наперед. Деграф назвал, Иван Эфен услышал голос в Веринге. Поздравляю вас, мой мальчик. Боюсь, что ваши поздравления слишком преждевременно, министр. Я, например, не могу помешать взорвать флеволанские дамбы или ядерный заряд в Маркерварде. Мне тут пришла в голову еще одна мысль. Попросите средства массовой информации, когда они будут говорить о районе Роттердама, пусть скажут, что Уайтхелл... и парламент Северной Ирландии пришли к соглашению о начале немедленных переговоров. парламентом это может не понравиться. Я голландец. Объясните политикам так, чтобы им это понравилось. Я полагаю, что информацию о переговорах вы тоже собираетесь использовать для некого психологического давления? Хорошо, я согласен. Скажите честно, мой мальчик. «Как вы оцениваете наши шансы? Больше 50%. Преступники нам доверяют. Им приходится нам доверять». Ван Эффен коротко пересказал то, что узнал о взрыве склада боеприпасов в де и о неспособности подразделения Красной Армии справиться с устройствами, инициирующими взрывы по радио. «Я уверен». что наши друзья нам доверяют и не подозревают нас. Они во многом наивны и слишком уверены в своих силах. Им недостает изобретательности, которой могут похвастаться честные детективы. Мне нужно идти, сэр. Я позвоню, как только будет возможно. Министр обороны спросил, обращаясь к д. графу. Вы согласны с мнением Ван Эффена, полковник? Я думаю так же, как и он. Почему этот молодой человек, он действительно молод по сравнению с нами, не занимает где-нибудь должность шефа полиции? В недалеком будущем он будет шефом полиции Амстердама. А пока он мне нужен, как и всем нам, вздохнул Вейеринга. «Как и всем нам». Ван Эйфен поднялся на чердак, легонько потрепал часового по щеке. Никакой реакции. Лейтенант вышел. Через три минуты он был в спальне. Васко указал на часы. «Десять тридцать три!» — укоризненно заметил он. «Извините, меня задержали. Но хорошо же вы встречаете человека, который, можно сказать, только что вырвался из когтей смерти. — Были проблемы? — Нет. Все как по маслу». «Ты не разобрался с замком в гараже?» — укоризненно сказал Джордж. тебе и теплый прием! А где же поздравления по случаю успешно выполненной миссии? А сам-то ты стал бы возиться с замком, если бы в окне соседнем в нашей спальней увидел достопочтенного Риордана, который, видимо, медитировал, стоя с открытыми глазами и задумчиво глядя во двор? Вместо этого я... разобрался с задвижками изнутри. Надеюсь, ты не забыл потом оставить все в прежнем виде? Джордж, извини. А что тебя задержало? виринга министр обороны. Он был в управлении вместе с полковником. Если ты воздержишься от вопросов, я передам тебе наш разговор слово в слово. Выслушав рассказ Ван Эффена, Джордж остался доволен. «Неплохо. Ты, конечно, поставил маячок. Тогда к чему была вся эта суета с инструкциями по работе с ядерными зарядами? Ты вообще хоть раз встречал полицейского или солдата, который бы не ошибался?» Джордж задумался. «Присутствующие, как всегда, исключаются». «Нет, не встречал. Но эта информация нам еще может пригодиться. И Ловисакер, и его друзья могут просочиться сквозь кордоны на дорогах. Но ты ведь не сказал полковнику, что мы полетим вертолетом?» «Да, не сказал. По той же самой причине я не откликнулся на неявно высказанное предложение Самуэльсона сообщить нам, куда мы поедем». Знаешь, какая была бы реакция? Я имею в виду нашего министра обороны. Он бы тут же позвонил своему коллеге в Великобританию, чтобы те прислали Нимрот, британский бомбардировщик, имеющий особую радарную установку, и военные стали бы следить за нами так, что мы бы об этом и не знали. Питер улыбнулся.